Глава пятая. Вечером я включила свою любимую музыку и начала медленно танцевать в темноте комнаты. Пьяная голова от вновь поднявшейся температуры, невразимо легкое тело, расслабленность от спокойного ленивого дня, сгущающиеся сумерки. Вдох, выдох, вдох, выдох. Нежно звучала музыка, я неспешно переступала босыми ногами. С наслаждением плыла вдоль мелодии, позволяла телу вбирать тягучий ритм. Шаг, шаг и еще все смелее и смелее. Движение, вдох, выдох. Только я и музыка, призванная меня увлечь и освободить. Закрыв глаза, растворялась в звуках, разрешая себе забыть о суете и тревоге, о волнении и беспокойстве. По щекам тепли непрошенные капли. Это правильно. Тревоги уходят слезами. Движение шаг за шагом. Моя любимая воспитательница Мамика учила, «Не позволяй страданию, врастать в тебя! Танцуй!» И мы танцевали все 24 девочки приюта. Я не знаю, откуда взялось смешное прозвище у Марины Кирилловны, но она его сама любила и разрешала так себя называть. Теплым светом отзывалось оно в сердцах девочек, ищущих свои семьи. «Больше шести лет прошло, как не стало Марины Кирилловны, нашей общей мамы. В свое время я успела ее оплакать, и сейчас в памяти хранились лишь добрые слова напутствий и светлая грусть. Я танцевала, а в груди разрасталось щемящее ощущение единения с чем-то большим, чем я сама. Плыла в океане звуков, ритмов и ощущений. Музыка качала в своих объятиях, кружила и обнимала». Это было прекрасно, и так было всегда. Танец неизменно спасал меня от тоски, непонимания и страха перед будущим. И меня сейчас переполняло счастье, потому что, сбросив груз беспорядочных, раздирающих меня мыслей, я осознала главное — он услышал меня, мое нет. Шаг, шаг и еще. Уставшая и приятно опустошенная, я шла на кухню, когда в прихожей раздалась тихая трель звонка — Без лишних мыслей, все еще улыбаясь, я широко распахнула дверь. На пороге стоял оттар. Нагруженный бумажными пакетами, он вдруг улыбнулся и сказал «Ужин». «Хорошо». Я застыла, глядя на него. «Ага». На секунду замявшись, я сделала шаг в сторону, пожимая плечами. «Ладно». Я сидела за столом, наблюдая, как он ловко выгружал закрытые контейнеры. Из комнаты лилась моя любимая музыка. И я подумала, как это приятно прямо здесь и сейчас видеть перед собой мужчину, который просто принес ужин. Не вспоминать прошлое, не думать о будущем, не искать причины, не вдумываться в то, кто он и кто я. Невозможно вот сейчас после слез и танца снова вернуться к тревогам и сомнениям. Возможно, потом, когда он уйдет. В какой-то момент его рука мягко коснулась моего лба. «У тебя снова жар, в обморок не упадешь? Отрицательно покачала головой и с удивлением прислушалась к себе. «Где страх? Откуда веселье?» По телу пробежали мурашки от догадки. «Ох, я знаю это состояние! Любопытство! чертово любопытство, которое ни одну кошку сгубило! Ведь точно понимала, что ему что-то нужно! Ой, да что тут лукавить? Очень даже конкретное нужно! Подписанный контракт! Лишь в менее мерзкой версии. А мне было весело. Необъяснимое ощущение азарства, словно я задумала подергать тигра за усы. У него совершенно точно есть план действий. Надеюсь, не через пошлое соблазнение. Это было бы слишком примитивно и даже обидно. Закусив губу, я с любопытством наблюдала за ним, ожидая следующего шага, игнорируя напрочь инстинкт самосохранения. Мне хотелось хоть немного понять, что же это за план? А еще в глубине души Надеялась узнать, зачем ему именно я. Мне было интересно, как он мыслит, почему поступает вот так, так хорошо. Неужели это все большая игра? Тогда он замечательный игрок, и, надо признать, мне ужасно любопытно, что он сделает дальше. Страха не было. Непередаваемое ощущение, что я пока в безопасности и могу насладиться происходящим». «Пару ходов в этой игре я могу позволить ему сделать, прежде чем изгоню из своей жизни». Запах азарта и тайны заглушил едва слышный голос разума. Он хозяйничал на моей кухне, а я сидела, поджав ногу, и молча бесстыдно его рассматривала. Высокий, как и все Аянеры, черноволосый и неприлично загорелый. Рукава белоснежной рубашки были закатаны, обнажая мускулистые руки. Я усмехнулась. Никогда не думала о том, как выглядит наш атар, но если бы задумалась, вряд ли представила бы его вот таким спортивным, с легким пружинистым шагом и широкими плечами. Настоящий тигр. С усилием перевела взгляд на стол, заставленный тарелками с едой. Ох, я и правда голодная. Удивилась отсутствию вина в принесенном наборе. А как же спаивание доверчивых девиц, которые пускают мало знакомых мужчин к себе домой на ночь глядя? Только гранатовый сок? Ах, какая непредусмотрительность! Я едва подавила смешок. Зато есть мои любимые овощи-гриль, и это восхитительно. Рыбы в белом соусе, горшочек с тушеной картошкой, тонкие лепешки и зеленое масло в плошке. Нарезка различных сыров и овощей. А когда он достал пиалу с соусом гуакамоле, я чуть не вскрикнула от восторга. Даже слишком хорошо. Слишком идеально. «Слишком безумно!» «Но если это только часть игры, сейчас я только за!» «Только пусть молчит!» «Молчит и ни о чем не просит!» Я схватила лепешку и положила в центр пару ложек гуакамоле, сверху кусочек козьего сыра и ломтик помидора. Завернула и откусила, невольно застонав от удовольствия. Это какое-то волшебство. Думаю, меня поймет любой, кто привык есть быстро разогреваемые полуфабрикаты – лишь бы не тратить драгоценное время. Еще час назад я не ощущала голода и планировала обойтись чаем на ночь, а теперь смотрела на стол и понимала, каждое из блюд прекрасно, я бы не смогла выбрать лучше. Для больной меня – идеальный набор. Я снова с наслаждением откусила. Молчание между нами явно затягивалось, а Тар периодически искусо поглядывал на меня, а я делала вид, что не замечаю этого. С упоением наслаждалась едой и откровенно веселилась. В ответ по его губам пробегала лукавая улыбка. Мы словно картежники в начале игры, пытающиеся просчитать соперника по мельчайшим жестам. А из комнаты звучала и звучала тихая музыка, под которую я совсем недавно плакала. «Так странно!» И снова удивилась, как легко с ним молчать. «Слышала про древо жизни», — спросила Тар, когда я насытилась и начала лениво отщипывать кусочки лепешки и макать в соус. Про дерево индайн я даже опешил от неожиданного вопроса. Пожалуй, в каждом доме висела картина, изображающая древо жизни. Большое древнее перводерево в центре материка, которое держит ветвями небо, а корнями обнимает землю и не дает им убежать друг от друга. Существовала даже красивая легенда об их любви. Я пожала плечами. Кто ж его не знает? Хочешь на него посмотреть? Я аж поперхнулась. Посмотреть на мифическое дерево из легенды? Это как? Картинки в книжке? но ну, так вроде я их уже видела. Масса художников пыталась его изобразить в меру своей фантазии. И я тоже на уроках рисования в детстве. Оно действительно стоит в центре материка. Нарочит равнодушно пожал плечами Аттар, явно наслаждаясь моим замешательством. Правда, небо не подпирает. Но индайн высотой раз пять выше всех остальных деревьев, так что со стороны и правда кажется, что оно гладит небо по брюху. Я пораженно пыталась представить себе такого гиганта, мучительно вспоминая, а сколько метров высотой наши родные березки. Ох, не помни, и воображение пасует. Но почему нет фотографий? Если индайн где-то и правда растет, почему же нет ни одного снимка? Я подозрительно прищурилась». «Мы не пускаем туда людей». В его голосе мне послышалась знакомая сталь. Мое веселье как рукой смахнуло. Я тут же вспомнила, кто передо мной. Высший. Необычный человек. И тем более не просто мужчина. Вот дура. Нашла с кем в игры играть. Но если во время ужина мне было просто интересно, то теперь я умирала от желания увидеть и Дайн Сури своими глазами. Любопытство меня погубит. Досадливо стряхнула остатки лепешки с ладоней. Я с в поддавки играла а он, оказывается, в шахматы. Я хочу тебе показать Идаин Сури. Снова обманчиво мягкий голос. Шах. Ага, а потом прикопать под ним. Мрачно пошутило мое чувство самосохранения. Я подняла ноги и прижала к груди, обняв колени руками. Волшебство закончилось. Тревоги и сомнения толпились уже у порога, готовые в любую секунду снова спеленать меня. Выше встал из-за стола, Сделал шаг ко мне и присел на корточки, заглядывая в глаза. Хотела бы отвести взгляд, да не смогла. Тебе нечего бояться. Я принял твое «нет» и больше не буду просить. Но я хочу ответить на твой вопрос «зачем?». А это, возможно, только там, в долине Идайн. Тихим голосом он пытался прогнать мои тревоги. Я мрачно про себя усмехнулась. А вот и мат. Я проиграла. Что, подергала тигра за усы? Презвилась? Конечно, я могу отказаться. Легко. И всю жизнь жалеть об этом. Упустить шанс прикоснуться к легенде. Побывать там, куда людей не пускают. И узнать тайну Атара, которая заставляет его искать фальшивую невесту. Ах, до сих пор в голове с трудом укладывается, что про дерево Индайнсури настоящее и где-то растет. Согласиться... «Поверить высшему?» «И тоже пожалеть?» «Кто знает, чем для меня обернется поездка!» «Ах, ты ж мерзавец!» Подумала я и взлом восхищении посмотрела на Тара. «Решайся! Можешь поехать со мной или остаться здесь и переживать?» Он прав. Я буду переживать. Он нашел мое самое слабое место. Ужас от бездействия, помноженный на любопытство. Всю жизнь считала, что грандиозный провал — Пусть даже неисправимая ошибка, все лучше, чем вообще не попытаться. Пришлось долго учиться в медицине трезвому, ничего не деланию. Мои наставники долго ломали мое желание побыстрее решить проблему с кальпелем и терпеливо учили тактике выжидания. Зато на операциях я чувствовала себя в своей стихии. Я молчала. Он не стал ждать ответа, мягко попрощался и просто ушел. Пресловутая тактика выжидания, да? Я застонала. Шах и мат. Это была великолепная игра, Маэстра. Провинция Мелье. Северные горы. К ночи ветер начисто прогнал тучи на восток, и в неподвижное черное озеро вглядывалось чистое небо с мириадами ярких звезд. Озеро отражало их женской покорностью, принимая всю необъятную мощь ночного купола. Довольный ветер трепал верхушки деревьев, и перешептывался с водой. Вернувшийся из садики Танговор, расслабленно, широко расставив ноги и засунув руки в карманы, стоял на галичном берегу и наслаждался особой тишиной призрачного темного леса. Где-то ухал филин, чувствующий робкую поступ весны. Ворошили старую листву скачущие зайцы. Деревья неуверенно шуршали закостенелыми после зимы ветками, словно проверяли, живы, Вроде живы. Она бы услышала. Вдруг подумал атар, вспоминая лукавые глаза Варвары удивительного золотисто-зеленого цвета. Он таки рассмотрел их в тот момент, когда она такая новая незнакомая распахнула ему дверь. На минуту он растерялся, насколько эта сияющая расслабленная девушка была не похожа на ту утреннюю встревоженную и колючую Варвару. Ужин прошел совсем не так, как тонговор представлял себе. Он хотел быть спасителем, наверняка голодной девушки. И если повезет, то и соблазнителем. Но увидев ее улыбку, с которой она позволила ему зайти на ее территорию, Танговор стал стремительно придумывать новый план. Со злой досадой он подумал, что никак не может ухватить стиль общения с этой женщиной. Она боится, но не идет на поводу своего страха. Она не сопротивляется, не выгоняет. Внимательно и вежливо, но полное ощущение, что девушка словно выскальзывает из рук. Как вода. Варвара вода. «Танговор прикрыл глаза. Каково бы это было стоять на берегу вместе с ней?»